Глава вторая. Сердце колотится. Лифт приезжает на первый этаж, и я выскакиваю из него сразу же, как только раскрываются двери, спотыкаюсь на ходу, но, к счастью, удерживаюсь на ногах. Не хватало еще растянуться прямо здесь, на безупречно чистом каменном полу. Я пулей вылетаю из широких стеклянных дверей и окунаюсь в бодрящий сырой воздух светла. Подняв лицо, ловлю холодные капли освежающего дождя и стараюсь дышать глубоко, чтобы вернуть утраченное душевное равновесие. Ни один мужчина не производил на меня такого впечатления, как Кристиан Грей. Что в нем особенного? Внешность? Обаяние? Богатство? Власть? Все равно непонятно, что на меня нашло. Хорошо, хоть все позади. Я вздыхаю с облегчением, прислонившись к стальной колонне и за всех сил стараясь собраться с мыслями. Трясу головой. Господи, да что же это такое? Наконец сердце успокаивается, и я снова могу нормально дышать. Теперь можно идти к машине. Выехав из города, снова и снова прокручиваю в памяти интервью. Вот ведь неуклюжая дура. Похоже, я все напридумывала, а теперь переживаю. Допустим, он очень красивый, спокойный, властный, уверенный в себе. И в то же время холодный, высокомерный и деспотичный, несмотря на безупречные манеры. Однако можно посмотреть и с другой стороны. Невольный холодок бежит у меня по спине. Да, высокомерный. Но у него для этого есть все основания. Такой молодой, а уже очень многого добился. Он не любит дураков. А кто их любит? Я снова злюсь на Кейт. Ничего не сказала мне о его биографии. По пути к и пять мне не дает покоя вопрос. Что заставляет человека стремиться к успеху? Некоторые ответы Грея похожи на головоломку, как будто в них есть какой-то скрытый смысл. А уж вопросы... Как можно спрашивать про усыновление? И не гей ли он? Я содрогаюсь. Неужели я произнесла это вслух? Ох, ну ничего себе! Теперь буду мучиться неловкостью. Черт бы побрал Кэтрин Кавана! Я смотрю на спидометр. Скорость меньше, чем обычно. И я знаю, это из-за двух проницательных серых глаз и строгого голоса, приказывающего ехать аккуратно. Я встряхиваю головой и понимаю, что Грей ведет себя так, словно он в два раза старше своих лет. «Забудь о нем, Анна!» — одергиваю я себя. Интересное вышло приключение но не стоит на нем зацикливаться. Все уже закончилось. Я никогда его больше не увижу. От этой мысли настроение сразу же улучшается. Я включаю MP3-плеер, делаю звук погромче, откидываюсь на спинку сиденья и под пульсирующий грохот выжимаю педаль газа. На подъезде к И-5 я замечаю, что еду быстро, так, как хочется мне. Мы живем в Ванкувере, штат Вашингтон в небольшом таунхаусном поселке недалеко от университетского кампуса. Мне повезло. Родители Кейт купили ей здесь квартиру, и она берет с меня за жилье совсем смешные деньги. Ее квартира была нашим домом последние четыре года. Подъезжая к дверям, я понимаю, что Кейт от меня не отстанет, пока не получит подробный отчет. Ладно, у нее есть запись. Надеюсь, мне не придется распространяться ни о чем, кроме самого интервью. «Анна, ты вернулась!» — Кейт сидит в гостиной, обложенная книгами. Она явно готовилась к экзаменам, хотя на ней по-прежнему розовая фланелевая пижама с симпатичными маленькими кроликами. Кейт надевает ее только когда ей плохо, после расставания с очередным бойфрендом, во время болезни или в периоды дурного настроения. Она вскакивает мне навстречу и крепко обнимает. «Я уже начала волноваться. Думала, ты вернешься раньше». «Если учесть, что интервью затянулось, я еще довольно быстро». «Анна, спасибо огромное. Я у тебя в долгу по гроб жизни. Расскажи, как все прошло? Как он тебе?» «Ну вот, пошли расспросы. Попробуй на это ответь. Ну что я могу сказать?» «Хорошо, что все закончилось, и мне больше не надо с ним встречаться. Если честно, я его побаиваюсь. Я пожимаю плечами. Он очень настойчивый даже наглый. К тому же совсем молодой». Кейт смотрит на меня невинным взглядом. Я хмурюсь. — Не делай вид, что ты не знала. Почему ты не дала мне его биографию? Он выставил меня идиоткой. Я абсолютно ничего не знала о человеке, у которого беру интервью. Кейт зажимает себе рот ладонью. — О, черт, Анна, прости, я не подумала. Я злюсь. Грей держится вежливо, строго и немного официально, как будто он сильно старше своих лет. Ни за что не скажешь, что ему меньше тридцати. А вообще, сколько ему лет? «Двадцать семь? Черт, Анна, извини, я должна была тебе про него рассказать, но я просто впала в панику. Давай диктофон, я расшифрую запись». «Выглядишь уже лучше. Ты ела суп?» — спрашиваю я, чтобы сменить тему. «Да, очень вкусно, как всегда. Сразу полегчало». Она благодарно улыбается. Я смотрю на часы. «Мне надо бежать, я еще успеваю в Клейтонс». «Анна, ты же устала! Ерунда, пока!» Я работаю в Клейтенсе с тех пор, как поступила в Вашингтонский университет. Это самый большой в Портленде не сетевой магазин, торгующий инструментами и строительными материалами. За это время я стала немного разбираться в том, что мы здесь продаем, но на самом деле мастерить я совершенно не умею. В нашей семье всякими ремонтными делами занимается папа. Вот посидеть с книжечкой в кресле у камина – это по моей части. Я рада, что успела на свою смену, Смогу сосредоточиться на чем-то помимо Кристиана Грея. У нас много посетителей. Начинается летний сезон, и все взялись за ремонт. Миссис Клейтон мне очень обрадовалась. «Анна, я уж думала, ты сегодня не придешь». «Я освободилась пораньше, так что могу поработать пару часов. Вот и замечательно». Она посылает меня на склад пополнить наши запасы. И вскоре я с головой ухожу в работу. Вернувшись домой... Я застаю Кейт, сидящий в наушниках за ноутбуком. Нос у нее по-прежнему красный, но она с сумасшедшей скоростью стучит по клавишам. Сил совсем не осталось. Долгая дорога, изнурительное интервью и тяжелые смены в Клейтонсе вымотали меня окончательно. Я валюсь на кушетку, размышляя о недописанном сочинении и о том, как наверстать время, потраченное на... него. «Отличный материал, Анна! Ты просто молодчина!» Но я не понимаю, почему ты отказалась, когда он предложил показать тебе свои владения? Он явно не хотел тебя отпускать. Кейт кидает на меня короткий вопросительный взгляд. Я краснею, и мое сердце начинает отчаянно биться. Вовсе он не из-за этого. Просто ему хотелось показать, что он здесь господина повелитель. Я чувствую, что кусаю губу, надеюсь, Кейт не заметила. Похоже, она полностью поглощена расшифровкой. Теперь понятно, что ты имела в виду под официальным тоном. А ты что-нибудь записывала? Нет, не записывала. Ну и ладно, тут хватит на статью. Эх, жалко, что у нас нет фотографа. Красивый сукин сын, правда? Я краснею. Да ничего, отвечаю я как можно более безразличным тоном. Кажется, у меня получается. Да ладно, перестань, Анна. Неужели он не произвел на тебя впечатления? Кейт поднимает идеальную бровь. — Чтоб тебе! Я пускаю в ход лезть. Это всегда хорошо работает. — Ты бы из него выжила гораздо больше. — Сильно сомневаюсь. Он практически предложил тебе работу. С учетом того, что интервью на тебя свалилось в последнюю минуту, ты справилась просто на отлично. Она задумчиво смотрит на меня, и я спешно отступаю на кухню. — Так что ты о нем думаешь? — Вот пристала. Как будто больше поговорить не о чем. — «Он необычайно целеустремленный, собранный, высокомерный, даже страшно становится, но при том очень харизматичный. В нем есть свое очарование, тут не поспоришь», — честно отвечаю я, — надеюсь, что тема закрыта. «Ты очарована мужчиной? Это что-то новенькое», — фыркает Кейт. Я начинаю резать сэндвичи, чтобы она не видела моего лица. «Зачем ты спрашивала, Нигелион? он?» «Кстати, был самый глупый вопрос из всех». Я просто обмерла, да и он явно не обрадовался. Я морщусь от одного воспоминания. В «Светской хронике» нет ни слова о его подружках. Ужасно неловко получилось, да и все интервью. Хорошо, что я больше никогда его не увижу. Да ладно, я тебе не верю. Судя по всему, ты ему приглянулась. Я ему приглянулась? Глупости какие. Хочешь сэндвич? Да, спасибо. К моему большому облегчению... Мы больше не возвращаемся к разговору о крестьяне Грее. После ужина я сажусь за обеденный стол рядом с Кейт, и пока она работает над статьей, пишу сочинение по Тес из рода Дербервилей». Черт, она родилась не в то время и не в том месте. Когда я заканчиваю, на часах уже полночь. Кейт давно ушла спать. Я бреду к себе в комнату, усталая, но довольная, что так много сделала за понедельник. Свернувшись калачиком на белой железной кровати, закутавшись в мамино лоскутное одеяло, я закрываю глаза и моментально засыпаю. Мне снятся темные холлы, холодные белые полы и серые глаза. Оставшаяся неделя полностью посвящена зубрежке и работе. Кейт тоже занята. Ей надо сделать последний номер студенческого журнала, потом она передаст его новому редактору. И, конечно, готовится к экзаменам. К среде она уже почти поправилась, и мне больше не надо любоваться кроликами на ее фланелевой пижамке. Я звоню маме в Джорджию узнать, как у нее дела, и чтобы она пожелала мне удачи на выпускных экзаменах. Она рассказывает мне о своей новой затее — производстве свечей. У мамы постоянно возникают новые бизнес-идеи. На самом деле ей скучно и хочется чем-то себя занять, но она не может подолгу думать о чем-нибудь одном. На следующей неделе опять будет что-то новое. Меня это беспокоит. Хочется верить, что она не заложила дом, чтобы найти деньги на предприятие. Надеюсь, Боб, относительно новый, но намного старше ее по возрасту муж, присматривает за ней в мое отсутствие. Он гораздо практичнее, чем муж номер три. — А как твои дела, Анна? Всего лишь мгновение я молчу, и она сразу настораживается. — Все в порядке, мам. — Анна? У тебя кто-то появился? «Ну ничего себе! Как она догадалась?» В ее голосе явно чувствуется волнение. «Нет, мам, никого. Я тебе первый скажу, если появится. Анна, тебе надо почаще бывать на людях. Я за тебя беспокоюсь. Мам, со мной все в порядке. А как там Боб?» «Отвлечение — самая выгодная тактика. Это давно известно». Ближе к вечеру я звоню Рэю, моему отчиму, маминому мужу номер два, человеку, которого считаю своим отцом и чью фамилию ношу. Мы разговариваем недолго. На самом деле это даже не разговор. Он кряхтит в ответ на мои расспросы. Рэй не очень-то разговорчив, но он все еще жив, все еще смотрит по телевизору футбол, ходит в боулинг и на рыбалку, а в остальное время занимается изготовлением мебели. Рэй — искусный столяр. Это благодаря ему я умею отличить шпатель от ножовки. В пятницу мы с Кейт обсуждаем, куда бы нам отправиться сегодня вечером. Мы хотим отдохнуть от занятий, работы и студенческой газеты, когда раздается звонок в дверь. На пороге стоит мой старый приятель Хосе с бутылкой шампанского в руках. Хосе, как я рада тебя видеть! Я на мгновение обнимаю его. Заходи! Хосе – первый человек, с которым я познакомилась, когда только приехала в Вашингтонский университет и чувствовала себя одинокой и потерянной. Мы сразу распознали друг в друге родственную душу. У нас не только одинаковые чувства юмора. Как выяснилось, Рэй и Хосе-старший служили в армии в одном подразделении. В результате наши отцы тоже стали друзьями. Хосе изучает инженерное дело. В своей семье он первый, кто поступил в колледж. Хосе очень способный парень, но его настоящая страсть — фотография. Он умеет видеть хорошие кадры. «У меня для тебя новость!» — он усмехается, темные глаза лучатся. «Ты хочешь сказать, что тебя еще не вышибли из университета?» — поддразниваю я, и он притворно хмурится. «В следующем месяце в Портлендской галерее пройдет выставка моих фотографий. Потрясающе! Поздравляю!» На радостях я снова его обнимаю. Кейт тоже сияет. «Так держать, Хосе. Я обязательно напишу об этом в газете». «Ах, как же я люблю в самую последнюю минуту в пятницу вечером вносить редакторскую правку!» смеется она. «Это надо отпраздновать. Я приглашаю тебя на открытие». Хосе пристально смотрит на меня. «Я краснею». «У «Вас обеих, конечно», добавляет он, смущенно оглядываясь на Кейт. «Мы с Хосе хорошие друзья» хотя я догадываюсь, что ему хотелось бы большего. Он милый и остроумный, но для меня он как брат. Кэтрин часто смеется надо мной, говоря, что у меня просто отсутствует ген, отвечающий за потребность в бойфренде, а на самом деле мне просто не встретился такой человек, который... ну, который бы мне понравился. Хотя где-то в глубине души я мечтаю о дрожащих коленях, сердце, выпрыгивающем из груди, головокружении и бессонных ночах. Иногда я думаю, может, со мной что-то не так? Может, я слишком много времени проводила в обществе романтических героинь, и теперь у меня завышенные ожидания? Увы, никто и никогда не вызывал у меня подобных чувств. До недавнего времени шепчет едва слышный назойливый голос из подсознания. Нет, я стараюсь подавить воспоминания. Не буду, не буду о нем думать. И еще это ужасное интервью. «Вы гей, мистер Грей?» — я кривлюсь от воспоминания. «Да, после нашей встречи он снится мне чуть ли не каждую ночь. Впрочем, так я просто стараюсь избавиться от назойливых мыслей. Верно?» Я смотрю, как Хосе открывает бутылку шампанского. Он высок ростом, футболка и джинсы облегают широкие плечи и крепкие мускулы. У него смуглая кожа, темные волосы и жгучие черные глаза. «Да, хоссе классный парень». Но, думаю, он давно уже понял, что мы с ним просто друзья. Пробка вылетает с громким хлопком. Хосе смотрит на меня и улыбается.